После отбоя санитары иногда задерживались в моей кабинке. Лахтанг рассказывал что-нибудь смешное. Но рядом за переборкой спали больные. Нельзя было шуметь. Он уводил Валю, и мы с Милой оставались вдвоем. «Это вы всем девушкам так говорите? Не смотрите так! Что вы такое там видите?» «Глаза как глаза! Не надо! Ну, пожалуйста, не надо! Как вам не стыдно так целоваться?» «Ой, нельзя так! Ну, пожалуйста! Ну, я ведь не такая!» «Нет-нет, я не такая, как вы думаете! Ну, хватит! Ну, больше не надо так! Ведь я же тоже не каменная! Ну, пожалуйста!» «Нет-нет, не сейчас! А вдруг войдут? Ведь ты же меня не любишь!» «Нет, не верю! Не верю! Тебе просто захотелось!» «Ой, милый! А теперь ты будешь презирать, да?» Будешь думать, что я, как все, шалашовка лагерная. Правда, любишь? И сейчас еще любишь. А ты ведь с Санькой Московской тоже так? Правда, нет? Ни разу, ни разочко. А как ты на шурку смотришь? Я ведь все вижу, давно замечаю. Когда ты к нам палату приходишь, ты и мне, и всем девчонкам. Быстро-быстро, на тебе термометр. Берите порошок, глотайте, запивайте. А Шурку всегда обязательно осматривал. И этак, и этак. Где у нее там железки под животиком? Даже смотреть противно было, как ты ее щупал. Шура действительно была самой хорошенькой из наших женщин. Трофическая язва из голени вызвала у нее воспаление паковых, лимфатических желез. И я несколько раз тщательно проверял ее состояние. Но иных отношений у нас не было. Она с первых же дней стала подружкой санитара Севы, и Мила это знала. Не говори, все равно не поверю, ведь она красивая. Она куда красивее меня. Не возражай, пожалуйста, а то вообще никогда ничему верить не буду. Она настоящая бубновая дама, и глаза у нее васильковые. А ты черный, король крестей, значит, она должна быть именно в твоем вкусе. Но ты только ей не верь. Она знаешь, какая бытовая. Она ведь за столой была или вроде воровала без стыда и совести. А теперь хочет забеременеть, чтобы сактироваться. Она каждую ночь бегает. И ни к одному севке, а к любому, кто позовет. У нее никакой близбивости нет, лишь бы только венерического не поймать. А потом еще рассказывает про мужиков такое и такими последними словами, как настоящие воровайки-проститутки. Слушать противно, ну прямо тошнит. А она смеется. Ты на нее не должен даже смотреть. Дай слово. Дай самое честное слово. И, пожалуйста, не думай что я ревнивая. Я ведь тебя не ревную к твоей жене, я ведь понимаю, что ты обязанный на всю жизнь за то, что она к тебе сюда ездит. А вот кто эта дамочка, которая к тебе уже два раза на свидание проезжала, откуда знаю А у нас все про всех знают. Ах, она тебе друг по работе, «Скажите, пожалуйста, а ведь ты с ней в суточную кабинку ходил, это я точно знаю». Дал вертуху на лапу и целый час ней в кабинке запертый был. «Это что же, для дружбы, на работе?» «Ой, ну не сердись на меня». «Ну я дура, ну ведь это от любви, я же тебя давно полюбила, а ты меня». А ты меня когда? Не ври! Не ври только, я сама знаю, тогда, когда целоваться стал, а может уже только потом, ведь ты меня раньше даже не замечал по-настоящему. А я тебя очень скоро полюбила, честное слово, святая правда, как в школе говорили, честные пионерское, под салютом. Когда ты первый раз к нам пришел и со всеми говорил так вежливо. А мне сказал, у вас 58-я, значит, мы с вами одного профсоюза. И шутил так, без нахальства, никаких грубостей, вроде как настоящий доктор. Все девочки потом говорили, что ты хотя еврей, но честный, самостоятельный и справедливый. Только только Анька Калининская шипела, она ведь ни о ком хорошего слова сама не скажет и слушать не любит. А про тебя говорит. Он хитрый. Они все такие. Мягко стелют, а потом свое берут. И он возьмет. Но я с ней всегда спорила. И другие девочки. Правда. Тоже. Но я больше всех. И они говорили, что я в тебя влюбленная. А ты не замечал даже. А еще считаешься образованный Не замечал потому что я для тебя без интереса была одна однокожа до да кости и лохматая, как ведьмина метла. А шуркий животик поглаживал и Томку большую тискал в вечером в коридорчике возле зубного кабинета. Если б у нас тогда не зашумели, не стали тонку звать, ты бы с ней там и стоя поженился Я знаю все, я за тобой как сыщик следила, а все от любви. А теперь ты меня любишь, правда? Ну скажи, только медленно, так тихо, медленно и раздельно. Я тебя очень люблю, а я тебе вообще нравлюсь. Правда, я теперь как поправилась, вроде ничего стало. Рёбра уже не торчат, только живот большой от баланды. Но я тебе всё-таки нравлюсь. А что тебе больше всего нравится? Глаза у меня, правда, красивые и со значением. Это еще в школе говорили. А рот какой-то ненормальный. Иногда вроде ничего, даже оригинально. А иногда как будто не или как у куклы. Не говори. Не говори, я сама знаю. И улыбка у меня неинтересная, и смех вроде как детский или будто я ломаюсь. Поэтому я трениров тренировалась, чтобы не очень улыбаться, и чтобы без смеха. А серьезность мне к лицу. Я не скрывал от милой, что меня должны скоро выдернуть на пересуд, что ничего хорошего не жду, но все же храбрился, уверял и себя, и ее, что больше пяти не дадут, И значит, она всего на полгода раньше освободится. И если захочет, если постарается, найдет меня. Она обещала. Мы оба этому не слишком верили. Лагерь на любовь почти как фронтовая. Хоть на час, до на наш. Вахтанг и Валя тоже стали парой. После истории с карцером Симон Железняк перестал заходить в Санчасть. Но Саша капитан приходил неизменно после поверки или после ужина. Если с ним был вольный надзиратель, то визит продолжался всего несколько минут. Он спрашивал о больничных новостях, выпивал свой рыбий жир и жевал приятных сновидений. Патрульный самохран Самоохранников он оставлял за дверьми. «Дай им розовых или конфеток, пусть покантуются малость», и садился рассказывать о лакерных событиях. В буре опять мокрое дело. Отрубили голову и досадили на кол на ограде. Совсем как в старину. И надо же, гады, как словчили. У них ведь барак ночью запертый, когда они только эту голову вынесли. Должно ну, у них там лаз есть. Или в окно кинули, а кто-то снаружи подхватил. Но взор головы снял, но идти в барак ночью дураком нет. Разрубали или резали, значит и топоры есть, и ножи. Дежурный звонил начальнику. Может поднять взвод по тревоге, прошманать как положено, с оружием, сами саммит. Там же еще тот безголовый в бараке валяется. А начальник вел только наружные посты усилить у бура и на ближних вышках, и ждать до утра. Пусть они, гады, спят с мертвяком.